Школа в Кармартене Анна Коростелева Читает Энни. В школу Мерлина в Кармартене принимали всякого, кто сумел найти ее, войти в нее, разыскать там профессора Мерлина и ответить ему по билету. Затрепанный этот экзаменационный билет Мерлин выушивал каждый раз из складок своего балахона. Всегда один и тот же. И прав будет тот, кто предположит, что он десятилетиями не менялся. Остальные повсеместно известные требования – 16 лет, знание латыни, несопливый нос и чистый носовой платок в левом нагрудном кармане – были факультативны. Гвидеон пришел в школу пешком, с посохом и котомкой, в хороших очень штанах из овечьей шерсти, и пусть будет совестно тому, кто скажет, что штаны эти были немодного покроя. В темных глазах Гавидеона отражалась готовность ответить на любые вопросы билета, завести носовой платок и в конечном счете даже на карман, если это станет камнем преткновения. Прием Гавидеона стал первым и единственным исключением за всю историю школы в Кармартене. В день, когда он вошел в городские ворота, отыскал школу на рыночной площади и постучался у ее дверей, Мерлин был в отлучке и перед отъездом неразборчиво нацарапал мелом на стене приказ, чтобы, если кто появится, сдавали бы вступительный экзамен любому учителю, которого сумеют поймать. Гвидион тряхнул волосами и стал разузнавать. Из расписания огамом. Огам, Алфавит древнейших ирландских письменных памятников. Агамическое письмо представляет собой ряд горизонтальных и косых насечек на вертикальном стволе. На стене западного холла, сложенной из малообработанных камней, следовало, что профессор Арбилий преподает латынь. Некий торквиний змейк ведет химию. Профессор Финтон, сын Фингина, преподает наследие фаморов. Фаморы – мифический воинственный народ представлявший собой, согласно древнеирландской мифологии, первую волну заселения острова Ирландия. Профессор Людгарда, дочь Рунхильды, дочери Гренделя, читает рунологию. Профессор Мелдон ведет астрономию. Профессор Курои, сын Дайре, занимается со студентами практическими приложениями, чего именно, он не разобрал. Архивариус Хлодвиг Нахтфогель ведет палеографию. Профессор Морган Абкерик преподает искусство забвения, а доктор Маккархи читает поэзию Туата де Данан, ирландскую литературу, литературу Уэльса, два-три языка, неизвестных Гвидиону по названиям, и ведет практические семинары по ПВ, приметам времени. Видимо, Маккархи был самым молодым из всех. На молодых преподавателей всегда взваливают черти что. Самые верхние зарубки, до которых Гвидион смог дотянуться – Случилось так, что в холле было темно, и он читал расписание ощупью. Сообщали, что в Пиктской башне Северной четверти как раз идут занятия по медицине у доктора Диана Маккехта. Гвидион решил рискнуть. Здание школы, украшенное многими башнями, переходами, воздушными арками и подвесными мостами, делилось на три части, которые назывались четвертями – южную, северную и западную. Внешность каждой башни была настолько индивидуальна и до такой степени соответствовала ее имени, что сразу было ясно, где какая. Винная башня, например, расположившаяся над винными погребами, иногда бывала на веселье, и по ее бесшабашному виду заметно бывало, что она подгуляла. Одна башенка в школе была очень стеснительная и всегда пряталась за другие, чтобы привлекать к себе поменьше внимания. Ее и называли в просторечии застенчивой башенкой хотя у нее было собственное имя — башня Бранвен. Она перемещалась по школе и могла от смущения очутиться где угодно. Самая очаровательная из башен — Энтони Южанин — часто мерзла и куталась в туман. Пиктскую башню Гвидион завидел сразу, едва ступив на мост, соединявший западную четверть с северной. Ее было ни с чем не спутать. Черная, с бойницами, зубцами в форме клыков — Гербами каких-то родов, городов, скрещенными алебардами, девизами «умираем, но не сдаемся» должно быть самое древнее. Гвидеон прибавил шагу. Отыскав дверь, за которой шел урок, украшенную такими традиционными символами медицины, как молот и наковальня, он осторожно приоткрыл ее и сунулся было в щель. Первое, что он увидел там, был, разумеется, доктор Диан МакКехт. У доктора были густые рыжие волосы до колен, которые он не стриг, не заплетал и не закалывал, и которые должен был держать распущенными во время любой медицинской операции по причине лежащего на нем Гейса. Гейс – индивидуальный запрет в древнеирландской традиции, табу, нарушение которого приводит к смерти. Поэтому при всякой операции он приказывал кому-нибудь их собрать и придерживать сзади, чтобы они не падали ему на лицо. Возможность подержать волосы маккехту считалась огромной честью. Девочки просто умирали по этой должности. В остальное время волосы маккехта бывали собраны сзади и небрежно перетянуты в нескольких произвольных местах разноцветными аптечными резинками. Одежда маккехта была заранее раз и навсегда заляпана соком костяники под кровь, чтобы новые кровавые пятна на ней не бросались в глаза. У него был твердый взгляд профессионала и очень успокаивающий голос. «Если кому-то вдруг оторвали руку, не беда», – донесся до на ласковый голос Маккехта. После этого он передумал сдавать Маккехту и вообще опомнился только уже на переходе обратно в западную четверть. По правую руку от него был вход в хранилище манускриптов. Он помнил, что там обитает архивариус Хлодвиг Нахтфогель, который тоже учитель, И тоже может принять экзамен. Гвидеон долго бился в тяжелейшую дверь, которая не поддавалась, пока кто-то не отворил ее изнутри. Гвидеон въехал по скользкому полу внутрь и между рядами книжных шкафов, в которых толпились огромные фолианты, увидел архивариуса. Тот в туфлях из змеиной кожи, в ночном колпаке и с фонарем, было три часа дня, щурясь, рассматривал Гвидеона незлобивым взглядом. «На практику по драконографии? спросил он, проводя Гвидеона вглубь между рядами книг и уже готовясь отпереть для него какую-то незаметную пыльную дверцу. «О нет, нет!» – поспешно сказал Гвидеон. И прежде чем он успел что-нибудь добавить, Архивариус сделал жест, который должен был означать «А, ну располагайся, бери все, что нужно» и исчез между громадных шкафов неизвестного назначения. Гвидеон побоялся идти его искать. Мало ли, куда можно так зайти. К тому же он испытывал неловкость от того, что разбудил почтенного учителя. Он осторожно пробрался обратно в щель в дверях и покинул хранилище. Следующей его надеждой была профессор Людгарта, дочь Рунхильда. Из расписания следовало, что она неподалеку, и урок рунологии у нее, если солнечные часы во дворе не врут, уже подходит к концу. Гвидон спустился на шесть пролетов, и, не успев еще сообразить, надо ли спускаться дальше, был привлечен звуками громоподобного голоса. «Если ваш Кеннинг...» «Кеннинг» — поэтический прием в древнегерманской поэзии. «Если ваш Кеннинг, Дильвин, сын Олвен, последовательно раскрыть, то получится черт знает что. Чтобы не быть пристрастной, я дала расшифровать его пятерым старшим студентам независимо друг от друга. Вот что получилось». — Хвост дохлой кошки! — голос сделал выразительную паузу. — Гнилая брюква — еще хвост дохлой кошки, обрывок тряпки — кусочек губки. А вы что имели в виду? Громче, не слышу. — Ах, боевой клинок конунга Харльда. Я так и думала. Как видно, вы не лучшего мнения об этом конунге. Голос продолжал еще некоторое время громить всех и вся. Вы будете строить девятичленные кеннинги до тех пор, пока у вас клинок не станет на выходе оставаться клинком, — грохотало из-за двери. В сердце Гавидиона закралось страшное подозрение, что это и есть Людгарда. Он, затаив дыхание, заглянул в крохотную щелку и обмер. Профессор Людгарда была великаншей, свирепого вида каменной великаншей, и стучала по столу кулаком весом в тонну. Не питая никакого предубеждения к другим расам, Гвидион от ужаса кувыркнулся через перила и полетел из галереи вниз головой во внутренний дворик, где его поймал и поставил на ноги какой-то шедший мимо молодой человек. «Что такое?» спросил он. Гвидион рассказал про свои беды. «Боже мой!» захохотал тот. «Можете сдать мне?» У Гвидиона отвисла челюсть. «Я Маккархи». Маккархи забрал с собой Гвидиона в южную четверть, в башню Энтони, налил ему чаю и стал экзаменовать, честно предупредив, что у него нет того билета, который носит с собой Мерлин, поэтому он будет спрашивать по своему усмотрению. У Маккархи был естребиный взгляд и черные волосы, собранные сзади в индейский хвостик. На правой щеке у него от рождения была волшебная родинка, привлекавшая к нему взгляды и сердца всех женщин, но только вне школы впрочем, он залеплял ее пластырем, когда выходил в город на рынок за покупками. Он называл Мерлина учителем, а не коллегой, и был снисходителен к проявлениям слабости ума у учеников, потому что и сам не настолько давно окончил школу, чтобы забыть, как это бывает. Узнав, что Гвидион родом из деревушки Ландилавер, что возле Каэрдиллона, Маккархи очень обрадовался и спросил, «А вы знаете, что было раньше на месте вашей деревенской церкви?» Гвидион вспомнил их церковь. Для нее долго выбирали место, рассчитывали, и когда, наконец, построили, оказалось, что все хорошо, но только прямо через середину церкви протекает ручей. Это как-то упустили из виду. С седьмого века ручей слегка поисяк, но все равно тихонько струился от входа к алтарю. Русло ручья, а еще до того мельница, что в зарослях калины, а еще до того пастбище, а еще до того круг камней, а еще раньше морское дно. Маккархи кивнул удовлетворенно. Три битвы острова Британия, возникших из-за пустой причины. Битва деревьев в каэр которая началась из-за косули и Борзова щенка. Битва при Арвзеридне, которая началась из-за гнезда жаворонка. Битва при Камлане, которая началась из-за ссоры между Гвенхвивар и Гвенхвивах три страшных напасти, постигших остров Британия. Желтая зараза, опустошившая остров при короле Мелгане, сыне Косваллона, нашествие саранчи, сожравшей все королевские припасы при Луде, сыне Бели, и англосаксы, которые не покинули остров до сих пор. Гвидион знал триады наизусть, и в самом раннем детстве — лежа на берегу под перевернутой лодкой, старой и рассохшейся, и, глядя в щели на небо, повторял их сам себе от нечего делать. Трое искусных бардов двора короля Артура. Мирдин Эмрис, Талиесин, глава бардов, и Мирдин, сын Мадока Морврона. Отлично. Вы живете в Лавере времен короля Мата, сына Матонви. Вы задумали жениться. Что понадобится вам прежде всего? Раньше даже, чем наличие и согласие невесты. — Согласие моих четырех прабабок, если они живы. Не задумываясь, ответил Гвидион. — Отлично, — повторил Маккархи и оставил в покое местные древности. Теперь Гвидион, разом взмокнув, путался в именах ирландских королей. Все эти аэды, конны и донны, казались чуждыми и непостижимыми, и имен их было не выговорить. Совсем не то, что родные и понятные Кейн Фарфаук, Глеулвилд, Фаур или Леудин и Этуэт, например. Наконец Маккархи, почесав кончик носа, сказал. «Я не могу скрыть от вас, что, судя по всему, ваши способности гораздо выше, чем у всех известных мне до сих пор воспитанников этой школы. Поэтому мне бы хотелось...» чтобы вы уже сейчас отнеслись с повышенной серьезностью к моему вопросу. Что именно вы думаете совершить по окончании обучения?» Со стороны Гвидеона последовала заминка. Маккархи смотрел на него, не отрываясь. «Отыскать долину, где собрано все, что было потеряно на земле, придать, наконец, пристойный вид мировой словесности, открыть острова, над которыми не заходит солнце, Исправить самые заметные описки на скрижалях истории. Гвидион тяжело вздохнул. Он собирался с духом. Ну, осчастливить все живое, стать над миром и собрать в своих руках все нити власти. Вообще-то, я просто хотел бы научиться лечить овец. С надеждой выдохнул Гвидион. Маккархи откинулся на стуле и расхохотался. — Вы приняты, — сказал он, — обретя дыхание. «Да, я, конечно, испытывал вас, говоря о ваших способностях. На самом деле, важно не то, насколько велики ваши способности, а то, ну, собственно, то, что вы любите овец». И Маккархе предложил проводить Гведеона к доктору Рианнон под крышу башни парадоксов, чтобы сразу подвергнуть его обязательному тесту на склад ума и таким образом покончить со всеми формальностями. Доктор Рианнон пробудила у Гвидиона нешуточный интерес, так что он даже придержал рукой заколотившееся было сердце. Как только он увидел ее, без нареканий оставившую Арфу, чтобы тестировать его, Гвидиона, он сразу сказал себе, что нужно как-то контролировать свои эмоции. Тест на склад ума был странный, но с виду простой. Первыми тремя вопросами она вызвала у Гвидиона лишь улыбку, они не требовали ответов. Но, видимо, они не у всех вызывали улыбку, потому что Рианнон уже после этого черкнула что-то с авиным пером. Потом на свет появилась коробочка, о которой Гвидион вскользь подумал, что в ней могут быть морские ракушки. Рианнон кивнула, но коробочку не открыла и что там внутри не показала. Коробочка была убрана куда-то в складке ее платья, и последовали вопросы: что ты станешь делать первым делом, если больная женщина просит пить, в доме нет воды? Младенец кричит некормленный, в хлебу мучить недоенная корова, и ветер задувает в разбитое окно. Если бы можно было так нацелить радугу, чтобы она, появляясь, всегда одним концом указывала на места, где зарыты клады, на места грядущих катастроф, откуда людям лучше уйти, на детей, которым суждено великое будущее, на детей, которые, став взрослыми, принесут страшные беды, на пропавших людей, которых давно ищут, на что бы ты ее направил. Святой Кольм Килли собрал всех птиц и обещал, что та из них, которая сумеет взлететь выше всех, станет птичьим королем. Орел честно поднялся выше облаков. Когда он совсем притомился, у него со спины вспорхнул притаившийся там крохотный крапивник и поднялся еще выше орла. Святой Кольм Килли без особой радости признал крапивника повелителем птиц, но в наказание прибил его к земле так что тот теперь порхает по кустам и никогда не взлетает выше колена. Тебе кого-нибудь жалко в этой истории? Ты идешь беззвездной ночью на север, ориентируясь по компасу. На твоих глазах стрелка компаса, до этого указывавшая на север, плавно разворачивается и начинает указывать на юг. Первое, что ты подумаешь, что у тебя под ногами магнитная аномалия, что компас сломался, что у тебя затмение рассудка, что все это время Стрелка ошибалась и только сейчас спохватилась, что причина такого поведения Стрелки в том, что на самом деле тебе нужно на юг. Как не изныло сердце Гвидеона от любви, пока он отвечал на вопросы Рианнон, лихорадочно размышляя, где и когда он сможет еще раз увидеть ее и чем он готов ради этого жертвовать, оказалось, что и это входило в тест. Это объяснило ему, извинившись дожидавшийся за дверью у Маккархи, пока они спускались по лестнице. «Способность к любви», — сказал он, вчитываясь в кусок пергамента, врученный ему Рианнон. «Феноменальная». Тут он добавил, чтобы Гвидион не расстраивался. «У меня не меньше». Пробежал глазами остальное, пробормотал что-то и сказал. «Короче, везде, где попросят разбиться на группы по складу ума, ты в группе пять». Гвидион молчал. А девочки? спросил он наконец. А девочки, увы, с тяжким вздохом отвечал Маккархи, который сразу понял, о чем спрашивает Гвидион. И Гвидион понял по этому вздоху, что проверку девочек на склад ума поручают обычно самому Маккархи, и следовательно их способность к любви проверяется на его собственной ничтожной персоне. Иногда, впрочем, помогает Маккехт когда я выдыхаюсь», — скорбно пояснил Маккархи. «Я так испугался доктора Маккехта. Чуть не умер», — признался Гвидион. «Доктор Маккехт лучший из людей», — откликнулся Маккархи. «Единственный человек, которому, может быть, не стоило бы попадать в первый день на новенького, это профессор Курои. Вам повезло». «Это тот, кто ведет практические приложения», сосредоточившись, вспомнил Гвидион. «Да-да». «А практические приложения чего именно?» Понадеялся, наконец, узнать Гвидион. «Да в буквальном смысле практические приложения. Он просто всех практически прикладывает». Гвидион заглянул в лицо Маккархи, но в сумерках нельзя было разобрать, улыбается тот или нет.